Бегство Спартака на юг Первая неудача рабов стала грозным предупреждением. К лучшему было хотя бы то, что разные группы сплотились вокруг Спартака. Логично, что при этом варенье не хотел терять контакта с войском рабов. Но если он еще не соединился с публием Валерием, возможно, что тот еще несколько дней поджидал его в компании. Этот срок позволил Спартаку оторваться и уйти с равниной в более подходящую для него местность. Впрочем, варенье понимая, что рабы могут от него ускользнуть, посылал своих всадников разведать, куда они направлялись. Спартак знал о ему опасности и старался запутать преследователей. По одному из фрагментов Солюстия, беглецы пошли по Папильевой дороге в южном направлении и пришли в Нарис, на самой границе Компании и Лукани, в 65 километрах от Солерна. Разграбив это селение, они прошли по Папильевой дороге еще 25 километров. По долине Танагры, Они вышли к Попилиевому форуму, куда пришли на рассвете. Марш беглецов был таким быстрым, что жители городка и не знали, что они поблизости. Очевидно, эффектом неожиданности объясняется то, что жители поселения не успели запереть ворота и обороняться. Как и в Ноле и в Нуцерии, влечение рабов к насилию одолело сдержанность Спартака. Тотчас, презирая даже приказы своего главаря, беглый бесчестит жены девиц девицы. и это место произвольно переставлено французским редактором Солюсти. Солюсти вновь указывает на несогласие вождя и его войска. Спартак, очевидно, рассчитывал на поддержку местного населения, не имевшего с римлянами ничего общего. Уже во времена Ганнибала эта часть Южной Италии предпочитала идти за карфагенским полководцем, а не защищать Рим. В своем положении Спартак хотел пользоваться хотя бы нейтралитетом городов, но как заключить хоть какой-нибудь союз, если войско при первом же случае насилуют гравит. После поспешного отступления от нолы беглецы прошли около 159 километров. По попилевой дороге это расстояние можно было покрыть за 3-4 дня, так как большого обоза у людей Спартака не было. Но если бы они продолжали двигаться по главным путям, войско преторварения могло бы легко перехватить их. И вот, чтобы маскировать свои передвижения, Спартак сошел с попилевой дороги на окольные пути. По самым узким тропам он углубился в горы на юге Апеннин. В лесистом массиве Челента, вершина которого достигают 1900 метров, ему было легче уйти от римских всадников, следивших за ним. Тогда рабы вошли в Пиценские, а потом и Буринские ущелья. Этот марш по компании Лукани интересен в нескольких отношениях. Судя по очень краткому рассказу о фрагментах истории Солюстия, Кажется, что Спартак, даже выбирая трудные пути, придавал большое значение быстроте своих передвижений. Поэтому несколько тысяч человек, шедших с ним, никак не могли тащить за собой повозки, замедлявшие марш по ущельям и тропам. Кроме того, на этом этапе нигде не упоминается о женщинах и детях. Поэтому, вопреки лубочной картинке чуть ли не библейского исхода целого племени рабов, весьма вероятно, что, будучи на Везувии, Гладиаторы просто отказывались принимать беглых, не носить оружие. Впрочем, возможно, каких-то нон-комбатантов и принимали при условии, что они не будут тормозить войско, а иначе просто бросали их на дороге. Другое наблюдение. Спартак находился в благоприятной местности и пользовался поддержкой местного населения. Условия, необходимые для партизанской войны. Ведь рабы, кажется, всегда находили проводников по дорогам этих негостеприимных мест. По мере продвижения к восстанию уже присоединялись овцеводы и волопасы луканий. Их очень суровая жизнь в местах, настолько же диких, насколько цивилизована была компания, была почти изолированной. Для этих пастухов, совершенно нетронутых хармонизацией проход войск гладиаторов, рабов и разбойников был уникальным шансом выйти из нужды. Они надеялись, что по пути представится много случаев пограбить.